Глава 16. Чтобы начать проводить испытания с глазами, мне на лицо потребовалось нацепить кислородную маску. Для этого они убрали задвижку, которая блокировала мне челюсть. И пока маска не оказалась на моем лице, я успел высказать, что думаю об этих уродах. А думал я о них очень много. И ни единого лесного слова в их адрес не прозвучало. Жаль, что у меня было окно буквально в 10 секунд, после чего мои слова они просто не слышали из-за отличной звукоизоляции. С ушами они по логике могли провернуть такое же, но эти двое явно хотели слышать, как обобщал результаты Хендмейн. Они точно знали, что он, сочувствующий нам, и его таким образом тоже мучают. Но что его тут держит? Его держат тоже в заложниках? Из-за семьи? Может, семью держат в заложниках? Или он все же здесь по собственной воле или глупости? В любом случае его вина меньше от этого не становится. Его руками высшее руководство творит зло. Он и есть сейчас их руки. И чтобы эти руки ни до кого в будущем больше не дотянулись, нужно их уничтожить. Но не сейчас, не завтра, никогда когда-то еще. В удобный момент, в очень удобный момент, когда этого никто не будет ожидать. Итак, начнем мы с самого банального газа, с углекислого. Это будет долгое испытание, так как углекислый газ в принципе долго воздействует и на обычного человека, а тот еще и мутант, который активно регенерирует. «Быстрый взгляд на меня». Предлагаю запустить процедуру и покинуть помещение, чтобы поделиться впечатлениями после проведенных ранее испытаний. Думаю, вам есть что сказать. А мне также перед последующими испытаниями нужно уточнить один вопрос по поводу кислоты. Все равно наш испытуемый никуда не денется. Практика показала, что наш стол способен выдержать все нагрузки, которые может выдать нулевой». Быстро перебрав пальцами по клавиатуре, ученый развернулся, посмотрел на двух зрителей, после чего дождался от них кивка, встал и проследовал к выходу. За ним проследовали и другие. Я дышал спокойно, равномерно, никаких изменений вообще не чувствовал. Время текло чертовски долго, а я ничем себя даже не мог развлечь. За исключением одной важной детали — Или лучше исследовать меня уже тогда, когда окажусь в своей камере? Да, так будет лучше всего. Лучше не давать лишних поводов, с помощью которых смогут собрать информацию обо мне. Это будет чересчур рискованно. Если они узнают о том, что я уже могу применять мутации, то будет нехорошо. Хотя, чтобы мне их применять, нужен постоянный источник подконтрольного вещества, а его у меня нет». В какой-то момент начало немного быстрее стучать сердце, а меня самого накрывать легкое чувство паники. Адреналин начал выбрасываться малыми дозами. Кислорода в крови уже не хватало. Клетки крови браковались. Или нет? Я не понимал. Но в любом случае, мне становилось все хуже и хуже. Подконтрольное вещество пока не начало тратиться. Что радовало. Значит, пока никаких значимых повреждений не было. Спустя минут, наверное, тридцать ко мне заглянул Хэнд быстро осмотрел меня, я поймал его взгляд, а он мой, после чего ученый просто кивнул и снова прикрыл дверь. Видимо, убедился в том, что я еще жив, после чего ретировался. Спустя еще минут пятнадцать начало тратиться подконтрольное вещество. Она убывала крайне медленно, но сам факт говорил о том, что прогресс пошел. Я начал умирать. А моя регенерация начала с этим бороться. Перед глазами все плыло, но временами возвращалось в норму. Потом опять плыло, потом опять норма. И так раз за разом. Снова появился ученый, снова осмотрел меня. Тяжело вздохнул и пропал. Не знаю, как мне его воспринимать. Как моего будущего спасителя, сочувствующего мне, или все же как мучителя, который заставил меня сегодня испытать такие муки, какие не способен выдержать ни единый человек. С каждой секундой становилось все тяжелее. В легких все горело огнем, мне не хватало воздуха, я жадно глотал поступающий газ, но никак не мог надышаться, просто не мог. И паника становилась только сильнее, а затем подконтрольное вещество перестало справляться. Перед глазами начали плавать алые круги, а потом все начало плавно темнеть. Но как плавно! Это выглядело словно череда провалов сон и пробуждений. Внимание! Принудительное прекращение жизнедеятельности носителя в связи с наличием постоянного фактора, угрожающего нормальной жизнедеятельности, отсутствие нормального или близкого к норме состава кислорода переход в спящий режим. Внимание! Организм, пребывающий в спящем режиме, может находиться в нем не более 36 часов без последующей потери ПВ. Максимальный срок пребывания в спячке в нормальной среде 720 часов. Максимальный срок может измениться в меньшую сторону при повышении внешней температуры, в большую сторону при температуре меньше нуля. Спящий режим инициирован. Внимание! Обнаружено восстановление нормального состава кислорода. Запущена программа восстановления организма после спящего режима. Оценка прошедшего времени прошло 42 минуты с принудительного перехода в спящий режим. «Оценка целостности организма. Организм в восстановлении не нуждается. Запущена программа пробуждения. Запуск через три, два, один». Я резко распахнул глаза и начал очень быстро дышать. Сердце стучало еще быстрее, нежели когда меня травили. Все трое уже были на месте. А ученый им что-то рассказывал. В ушах звенело. Я не мог расслышать, что именно. Благо, пока поступал кислород, а не что-то еще». Потом было еще несколько этапов подобных исследований. От каких-то газов у меня медленно по коже шли волдыри. От каких-то газов у меня опухла глотка. И я просто не смог дышать, пока не ушла опухоль. От какого-то газа меня выворачивало наружу. Такое ощущение, что на мне испытывали почти все возможные запрещенные и не очень газы из состава вооруженных сил этой планеты. Итак... уже явно уставший от сегодняшнего дня ученый, начал в очередной раз подводить итог. Что мы можем сказать по поводу газов? К ним наш объект восприимчив, как и обычный человек. Опять же, его в основном спасает его регенерация, из-за чего он может прожить куда дольше. Правда, из-за этого снижается его боеспособность. Но этот факт будет мало значимым. Если запасов подконтрольного вещества у него будет много больше, чем есть сейчас, то ему, по большей части, будет все равно на отравляющие вещества в виде газов. Затем меня опять выключило: Переутомление и стресс на лицо. Даже моей уже откровенно больной психике после всего перенесенного нужен отдых. Никто не сможет выдержать подобного. Никто. Даже я. Поэтому организм просто решил выбрать путь наименьшего сопротивления и дать самому себе отдохнуть. Хэндмэйн точно что-то еще говорил, но я не слышал. Было плевать. Уже на все было плевать. Мне хотелось как можно быстрее вернуться в свою камеру и спокойно побыть самим с собой наедине. После начались испытания с кислотой. Сначала слабый концентрат какой-то кислоты – Затем чуть больше, а потом максимальный. В первом случае я даже особо ничего не чувствовал. Легкое жжение, да и только. Во втором случае моя кожа покраснела, местами облезла, но регенерация справлялась. Было больно, жгло, но с токсинами это все равно не сравнится. В последнем случае регенерация уже не справлялась. Прожигала кислота до мяса, а на пальцах и до костей. В общем, исследования прошли плодотворно, как сказал ученый, после чего они покинули комнату, а меня опять словно выключило, что меня уже начинало подбешивать. Пришел в себя и снова в своей камере. Один. Никого не было. Я даже наслаждался тем, что мог двигаться, и тишиной одновременно. Для начала я просто размялся, предварительно посмотрев на общее количество подконтрольного вещества. ровно единица. Это радовало. Даже очень. Сначала я просто вращал каждой частью тела. Головой. Это было особенное удовольствие. Подвигал челюстью. До сих пор побаливали мышцы, хотя это скорее психологический эффект. Руками, туловищем, ногами я старался задействовать каждую мышцу, почувствовать их все. Затем я полез изучать свою систему и наткнулся на несколько интересных моментов. Испытания и правда прошли с пользой. Да, было больно, да, все это останется со мной навсегда, но черт, у меня выросли сопротивления. Не особо сильно, но все же это уже был положительный результат, и те, кто будет проходить после меня такое же, они не будут иметь таких сопротивлений, если они вообще появятся. Коэффициенты защищенности организма от воздействия вредных факторов. Тело – 0,42, свойственно приспособленному человеку. Холод – 0,34, свойственно приспособленному человеку. Радиация – 0,1, свойственно обычному человеку. Токсины – 0,17, несвойственно обычному человеку. Кислота – 0,08. Несвойственно обычному человеку. Газы? 0,04. Несвойственно обычному человеку. Интересные достаточно результаты. Устойчивость к теплу повысилась на сотых единицы, если верить системе. Я считался приспособленным к теплу. Наверное, такой коэффициент может быть у тех, кто живет в пустынях или около них. В жарком климате, в общем. Касательно холода... Тут результат был даже более внушающим. Если защищенность от тепла повысилась на сотых, то вот от холода на сотых. При том, что холодом на меня воздействовали всего один раз. Зато этот один раз был куда дольше. Радиация тут без изменений. Просто никаких изменений и все. Ничего подобного просто не было. А вот токсины возросли. хотя я думал, что рост будет больше, чем на две сотых, но все равно такой результат более, чем устраивал. В случае чего чувствовать буду меньше, а подыхать чуть больше на зло врагу и моей психики. Кислота и газы возросли одинаково на три сотых. и тем и другим меня испытывали достаточно долго. Вот и выросла защита. Кстати интересный факт. Если долго находиться в агрессивной среде, которая блокирует основные функции, но не уничтожает тело, то переводит в сон. Надо запомнить. Может пригодиться. Касательно левой руки. Сейчас я мог спокойно менять ее состояние по собственному желанию. Причем смена происходила быстрее, чем за одну секунду. Интересный результат. Наверное, один из немногих плюсов после сегодняшнего мероприятия. «Мой подарок тебе. Игрушка». Снова этот голос в голове. Снова мои мысли мне не принадлежали. А голова буквально разрывалась на части. Этот подарок не просто так. Они его видели. Специально. Учись. Пользуйся. Старайся понять. Ты должен уметь. Иначе мы умрем, А они не останутся отомщены. А другие не понесут кару. и свобода снова моя голова была пуста и это облегчало. я был снова один, но возник вопрос за кого я должен был отомстить кто вообще проникает в мои мысли что это за могущественная тварь одни вопросы и никаких ответов. А кого покарать я и так уже примерно знал список целей у меня был доберусь до первых трех потом смогу добраться до остальных. А сейчас — отдых. Слишком долгий день, слишком много всего произошло. Так нельзя жить. С ума сойти точно можно. «Спать!»